Глава пятнадцатая. Олег ошалело обвел взглядом беспорядочную груду дерева, что осталась от построек, разбросанные валуны каждый в рост человека, изуродованные тела, почти у всех в руках зажаты топоры, на перекошенных лицах застыл ужас. А Гимаз предположил Торгитай, Лискин жених, Советжак. Слышалось частое дыхание амазонки. Мрак медленно пошел к руинам, повернул на спину человека в богатой одежде. В крепко сжатом кулаке нож. Глаза безумно вытарщены, грудь и живот были с плосной кровавой раной, словно там вырубывали тупым топором куски мяса. Не агимас, сказал Мраку Грюма, что-то хуже. Что может быть хуже? спросил Таргита безнадёжно. Разве что этот неведомый савиджак поживёшь, если поживёшь, увидишь, так до стоит ли жить? Все разбрелись прозарённому капищу. Неведомая сила разметала глыбы и брёвна как щепочки. На стенах остались свежие царапины. Похоже, та же неведомая сила в ярости за чем-то била остриём меча или копья. Высекла глубокие бороздки. Мрак зябко двинул плечами. В плотный как гранит древесине такую бороздку вырубовал бы полдня. Здесь же, судя по царапине, кто-то лишь взмахнул мечом. Мечом. Нам повезло, что не схлестнулись с этим парнем, сказал он хмуро. Как у топленником, согласился Олег, вытягивая шею, вслушивался в далекий шум. Димас с его сбродом у входа. А другого выхода нет. Здесь вообще нет выхода. Один вход, объяснил Олег. Отстранил лиску за спину, взял посох в обе руки, шире расставил ноги. Придётся встречать здесь. Мрак вытащил секиру, уши шевельнулись, шум стал громче. Когда Лиска сварила в супе лягушку, у тебя вход в раз стал и выходом, да еще каким. А Гимаз жаждет встречи, так пусть же получит. Секира и на уровне пояса ринулся в темный провал. Таргитай не раздумывая, он вообще редко раздумывал, бросился следом. Олег опешил лишнее мгновение, но Таргитай уже исчезал. Его золотой меч выскользнул из ножен с радостным свистом, рассыпал красные искры, а Лиска едва успела метнуться следом. Дорогу знали, успели одолеть две трети пути, когда топот десятков бегущих ног превратился из легкого шороха в грохот. Зажатое эхо в страхе металось между стенами. Торгитаю особенно лиски враги казались бегущими даже по стенам и своду. Волчие глаза Мрака не подвели в тьме. Без крика и воплей рубил на право и налево, в самом деле похожий на матерого волка во вечном стаде. Таргитай и Олег Дралис тоже молча, кое-как различали надвигающиеся силуэты. Дыгорающий огонь светил врагам в лицо. Те не успевали поднять оружие, падали как под ударами молний. Лиска отдышалась, её мечик иногда поблёскивал как одинокая искорка. Старалась держаться между Таргитаем и Олегом, те почему-то упорно оттесняли её назад. Мрак прорубавался словно косарь в густой траве. Ослепленные враги двигались плотно, грозили задавить массой. Пещера наполнилась криками, лязгом и хриплыми командами. Не скрываясь, мрак рявкнул: «На выход, хлопцы! Там эта расторопанная жаба при бьем в вере и нас ниже спины поцелует, а ящер от таски удавится». Впереди блеснул и начал приближаться яркий свет. Нанося удары во все стороны, они прорвались к выходу. Мрак залит кровью, на лбу зяла широкая рана. Правая рука беспомощно висела, а секиру неловко держал в левой. Теперь свет бил им в глаза, ослепляя и высвечивая их врагам. Таргитай вскрикнул предостерегающе: "Берегись зашибу!" Мрак поспешно бросился вниз лицом. Таргитай пробежал по его спине, перед ним и по бокам блестала стена из оранжевого булата, а воздух наполнился взжиканьем и холодным посвистом. Таргитай, мокрый от крови, часто поскальзывался и падал на колени. Алекс спешно подхватывал, где проходил Таргитай, сражаться по сухому не приходилось. Яркий свет больно ударил по глазам. Агимас и дюжина телохранителей ожидали в десятке шагов. На гребне сотни воинов пробегали по вытоптанной до блеска тропе и исчезали в чёрном разломе. Он закричал мрак страшным голосом. бей дураков. Таргитай в три прыжка взлетел на гребень, снёс заслон, увидел совсем близко расширенные глаза Агимаса. Узнал его меч проклятый. Не погасло воспоминание о золотом оружии, священной реликвии кимирийцев. Таргитай прыгнул к Гимасу, тот отшатнулся, сделал шаг назад. Таргитай невольно протянул руку. Ноги предводителя тюринцев оказались на самом уступе коры. Гимас отчаянно взмахнул руками, словно пытался взлететь, вскрикнул, начал падать. Он видел, что сорвался в самую глубокую пропасть на свете. Лицо стало белым, а глаза едва не лопнули. Обречён, а враг, за которым гонялся по всему свету, цел и смеётся. Торгита не смеялся, хотя от Аги Маса остался только удаляющийся крик, но туринцев не посечь всех, не стоптать, а кисть распухла, меч вот-вот вывалится из слабеющих пальцев. Все влево услышали отчаянный вопль Олега. Там ветка. Таргитай не знал, зачем ветка, но без раздумий ринулся влево. Сверкающая стена двигалась перед ним под ногами мокрая, красная, мокрая двигалась, корчилась и хватала за ноги. Мрак остался. Сверкающее лезвие слилось в сплошной мерцающий диск, откуда летели капли крови. Амазонка поднырнула, избегая удара, ухватила его обеими руками, быстро за Олегом. Зачем рыкнул Мраклюта? Если бы бегство спасло, заяц был бы бессмертным. Она едва не повалила, спасла от брошенных дротиков. Ещё один клюнул в правое плечо, но следующий щёлкнул в воздухе и разлетелся в щепу. Гитай вернулся, закрыл собой, Алиска отчаянно утаскивала упирающегося оборотня. Мрак задыхался, кровь бежала ручьем из рассечённого плеча, на лбу зияла рубленная рана, красное лицо пожелтело, страшен как смерть, губы посинели, умрем здесь, окружены. Видно же, умрем, но позже, крикнул Олег Тороплива. Тебе не все одно, ой, не все, воскликнул Олег. Еще как не все. Впереди раздавался сиплый отчаянный рев. Умолкал, словно неведомый зверь, набирал в грудь воздуха, снова ревел, прерывая себя пыхтением и тяжелым сопением. Когда выбежали на уступ, навстречу блеснуло янтарное море, оранжевое, бескрайнее. Огромные валы медленно надвигались друг на друга, подминали, вдавливались, застывали жёлтыми, как мед наплывами. С края, касаясь хвостом серого древесного берега, барахтался змей. Передние лапы и белоснежное пузо влипли в янтарный сок. Правое крыло приклеилось к октистым краям, и когда люди подбежали ближе, приклеилось целиком. Нгуол его змеи держал высоко, ревёл тоскливо, в грозном рёве не было надежды на избавление. "Это что?" крикнул Тургита поражённо. "Глянь туда. Разделённое древесным гребнем справа искрилось прозрачное море застывшего янтаря. На разной глубине просвечивали застывшие змеи, гигантские совсем крохотные, зелёные с радужными крыльями, а помимо змеев совсем немыслимые существа, многолапые с крыльями как у гигантских стрекоз, но с длинными зубастыми клювами. Мир гораздо старше, чем я думал, пробормотал Олег поражённо. Он даже забыл трястись и лязгать от ужаса зубами. Этих зверей нынче нет. Были в старину герои, оценил Мурак. Перебили как вшивых гусей, может быть простыми палками. Змеи взревел так, что заколыхались желтые волны. В отчаянной последней попытке дернулся изо всех сил, приподнялся. За ним тянулись липкие оранжевые струи. Тут же его рвануло обратно, звучно шлёпнулся в лип весь. Оба крыла, лапы, даже голова пристыла низне челистью. Гузны влип, лоха на птичке бросил мрак на бегу. Ну и хрен с таким гузном. Сзади нарастали крики, их заметили. Змей пытался вывернуть шею, достать страшной зубастой пастью людишек. Олег остановился, словно налетел на невидимую стену. Подбежал к змее, что-то крикнул. Мрак бешено заорал: "Не отставай, дурень!" "Сейчас, сейчас", ответил Олег торопливо. Он снова что-то сказал на странном щёлкающем языке змеею. Налитый кровью глаза зверя погасли. пытался оторвать рогатую голову, но липкий сок держал. Олег задергался, словно его раздирали надвое, закричал: "Лести ему на спину, все!" От высоты слегнулся. Ах, ну мрак. Лиска послушно ступила на толстый хвост, усеянный шипами, сразу озирвала сапоги, но как белка, пробралась на спину, ухватилась обеими руками за гребень. Друг Китай бездумно полез следом, всегда делал то, что говорили. А Мрак остался один, разъярённый, красный, с секирой в руке. Мрак закричал Олег отчаянно, как раненый заяц: "У нас нет выбора, мы и так уже погибли". Мрак, ругаясь, полез по хвосту на спину обездвиженного змея. Олег забрался последним. Из-за поворота выскочили преследователи. В нервов и лиску полетели стрелы, но не долетели, расцветили ли пучку белым оперением. Олег срывающимся голосом прокричал длинную фразу на том же щелкующем языке. Над головой страшно загремело, блеснул яростный свет. Мрак вскрикнул и зажмурился. В нос зре ударил душащий запах. Расчихались лизка и торгитай. Олег прокричал еще, расчихался тоже. Мрак приоткрыл глаз, отшатнулся. Огромное янтарное море застывающего сока кипело, возносилось плотными желтыми струями. Змеи барахтался, едва не скидывая людей, пятился на твердый берег. Липкая масса под лапами растиклась желтой водой. Неожиданно крылья с чумоконем оторвались от разжиженного сока, взметнулись, разбрызгивая желтые капли. Олег закричал: "Цепляйтесь крепче!" Порывами ветра открыли, в едва не сбрасывала два дротика ударили в круглые щиты плотных чешуек. Одно деревком стукнуло мрака по голове, он выругался: "Куда эта летучая мышь прёт?" Змее тяжело побежал по гребню расщелины, всё убыстрея и убыстрея бег навстречу с потыкаюсь и падаю, неслись стражи, метали дротики, тыкали короткими мечами, змей с мялых. Как медведь мышиный на бегу присел и мощно оттолкнулся. Борес, наступивше тяжестью, мрак стродом повернул голову. Его защинила между длинными иглами гребня, тупыми вытертыми, а внизу за круглым боком змея с выпирающими как угольные коровы рёбрами Плывало далёкая земля. Многие мраки упирались в чешуйку, больше похожую на каменную плиту, иначе соскользнул бы вниз. С трудом оторвал, взгляд чувствуя, как отчаянно колотится сердце, поднял голову и зажмурился. Ветер свистел в ушах, толчки подбрасывали, прижимали к угловатым пластинам чешуйкам. Олег протянул лиский торгита из мешка веревку, мол, привяжитесь. Мрак вроде бы держится цепко. Мрак, у тебя глаза острее. Мы летим к северу или к югу? Восток, выкрикнул Мрак сквозь порыв ветра, глаз не открывал, да? Мрак, а что вон там внизу? Стада или конники Агимаса? Мрак лежал на дёргающейся спине змея, как застывший на зиму клещ, вцепился всеми четырьмя, не открывая глаз, подвигал носом, ловя далёкие запахи, прохрипел: "Стада". Да, повторил Олег Сверженовна ты по запаху, а это не от таргета, а где Агимас? Тебе не видно? А что видно? Тебя, дурня, видно, ответил мрак зло. Он приоткрыл один глаз, но вниз не смотрел. Я волк, понимаешь? Не дурная птаха с уродливыми крыльями и голыми лапами. Олега словно палкой по темени шебанули. Мрак впервые выказал страх. Да ещё где? На спине змея. совсем не страшно, в разве что чуть боезно. Вон даже Торгитай во всю ляляк и цлиск, и правда смотрит ей в глаза, но Торгитай не умеет чувствовать страх. Мрак медленно открыл другой глаз, взглянул, тут же голова вздрогнула кверху, словно конь легнул в подбородок, но опять же замедленно и с натугой отпустил, будто сворачивал шею быку. На этот раз смотрел долго, а затуманенные глаза обрели прежнюю ясность. Мрак, сказал Олег. Ты он сразу привыкаешь, а я чуть не умер от страха, когда меня подняло в воздух, да поднялись свои крылья, и то перепугался от досвинячьего визга. Куда этот сарай с крыльями прёт, спросил Мрак отводя глаза. Узнать бы, ты же волхв, увить, догадайся, пойми, куда может лететь змей. Баб красть, как говорят, но думаю, это брехня. лучше корову сопрёт мяса больше да и каких баб ему сейчас не до да баб худой дрожит не верит что вырвался а как он сумел знаю заклятие разжижающее смолу правда ненадолго мракс опаской измерил взглядом расстояние до рогатой головы змеи теперь видел что это не рога костяные выступы под глазами Мощные надбровные дуги, голова как бочка, а шея хоть и коротковата, но позволит дотянуться до спины. Это годюка хоть понимает, спросил он с надеждой, что её спасли. Олег подумал, пожал плечами. Вряд ли. Древние, если верить старым книгам, умели разговаривать, но этот, судя по шерсти на лапах и костным мозолям на гузне, из новых, подурнее. Когда есть сила, согласился мрак то ум зачем. Вон гром обой селён, как этот летающий уж, а у ма вряд ли больше. Змей растопырил крылья, застыл, вытянул морду. Тёплые токи поддерживали в воздухе, несли. Змей скользил как стрела между зелёным небом и жёлтой от сухости землёй. Мрак толкнул Олега, указал на крылья. Вот так надо, и тебе учиться летать. Как темнишелохнёт, скотина летит сам по себе, приловчился. От тебя не конём управлять без поводьев, умеет надо. Лиска храбро улыбалась, хоть и пожелтело, разговаривала с таргетаем, зубы стучали, её трясло, а таргетай с восторгом свесил голову, повизгивал, указывал пальцем на проплывающих внизу крохотных всадников, стада. Змей подвигал спиной, словно конь, сгоняющий слепней, повернул голову. В вытаращенных глазах крылатой рептилии появилось тупое изумление. Змей словно сейчас обнаружил на спине чужое присутствие. А может, и в самом деле сейчас Адурел Смоле приходит в себя с трудом. Олег выставил перед собой кулак с белым кольцом, но змее лишь страшный лязгнул огромной пастью чуть промахнулся. А мрак с размаха держа секиру одной рукой ударил. Удар пришёлся плашмя по ноздре, змий взвыл, из ноздри вылетело гигантское сопля, а лекий два увернулся. Мрак снова занёс секиру, их прижал к спине тела, отяжелели. Ветер свистел в ушах, кожаные крылья хлопали, часто щёлкали в воздухе, как деревенский пастух щёлкает кнутом, подгоняя коров. Выс змей снова попытался стащить зубастой пастью непрошенных сидяков. Мракочаян наколотил секирой, стараясь бить по нежным надрям. С другой стороны Олег с размаха тыкал острой палкой в глаза. Риск завизжал: "Аслепнет, все упадут как спелые груши". Но глаза змея оказались под прозрачной кожей, даже не мигнул. Не умеет, как объяснил Олег. Их швыряло в воздухе, прижимало Мрак дважды хватал торгитая почти на лету руки, а не мели, а секира едва не выпала из ослабевших пальцев. Ну и жизнь, прокричал он. Жили себе в лесу, жили. А в балуоте ответил Олег тоскливо. Дурни еще жаловались. Змей захлопнул голодную пасть, снова вытянулся в струну, но пошел резко вниз. Мрак, которого едва не снесло вверх с проклятиями, уцепился крепче. Внизу на далекой желтой земле двигались крохотные коровы, некрупные стада в две-три сотни голов. Сзади ехали конные пастухи. Жрать танькива схотел, сказал Мрак с ненавистью. Не мог с малы на жраться. Там же ее на сто змеев, да еще и гадюком хватит. А мы что мы, уторгитая в мешке мяса и лепешки? Да нет, змеи сейчас кинется на коров. Воздух свистел в ушах. Змей шёл вниз, как сапсан, бьющий уток на лету. Тордитай зачем-то щупал мешок. Лицо неудомивающее, мрак криво усмехнулся. Наивный волк думает, что у Тордитая в мешке залежится что-то съестное. Он скоро мешок начнёт жевать. Огромная уродливая тень упала на стадо. Коровы тревожно замычали, начали разбегаться. Устуки и воинственные хлопы обещами и крича пустили кони во весь опор. Хищников надлежит отгонять, будь это волки или крылатые твари. Змей хлопал крыльями, перешел в стремительный полет над самой землей и догнал крупную кривонку с раздутыми боками. Олег надеялся, что змей схватит ее и поднимет в воздух, унесет. Но огромная туша рухнула прямо на бедное животное. Корова даже не мукнула. Змее пережал к земле огромные крылья опустились на землю. Таргитай от внезапного толчка скатился с шипастой спины, оказался на странно толстом кожистом одеяле, натянутом на изогнутые сухие кости. Из шкуры торчали редкие вытертые волоски, просматривалась сеточка с пульсирующей кровью. Кой как сообразил, что лежит на растопыренном крыле, откнувшись носом в кожистую перепонку между крючковатыми пальцами змей жадно рвал корову, заглатывал, сопя и давясь огромные куски, избрышущие кровью пасть в крови красные слюни текли и капали на землю. Пастухи примчались с криками, отважно меднули дротики, кони храпели и пятились, дротики упали. Не долетев, пастухи схватились за луки, а мрак заорал: "Стойте, вы рыхнулись, вы ж своих коней кормите". Пастухи торопливо пустили стрелы, Таргитай охнул, схватился за плечо, Лиского ворочавалося, мрак злолавил стрелы, ломал, остро жалея, что с ними нет его лука, пошибал бы с коней как спелые дыни. Олег шептал заклятие, тюрк кольцо и чертил в воздухе знаки. Две стрелы пронеслись рядом, одна задела волосы, ещё три ударили у ног в костяные чешуйки. Олег укрылся за широкенько стенным гребнем, вернее, за тащила лиска. Он присел рядом, спрожил торопливо: "Что делать, а? Что делать? Вон там мчатся всадники Агимаса. Тут и на змее полезет, зубами стащит. Зверил почище змеи. Чем так допикли?" Змей жрал корову, ни на что не обращая внимания. Таргитай наконец вскарабкался, а мрак напротив соскочил с секиры, держал обеими руками. Один изсадников отважно ринулся на него, в руке блеснул меч. Мрак в последний миг качнулся в сторону, секира со страшной силой ударила на иск. Конь всхрапнул, сделал судорожный прыжок вперёд и упал. Тяжёлое лезвие рассекло грудь пополам. Всадник перелетел через голову, ударился. Мрак в мгновение ока оказался рядом, сорвал колчан, тут же наложил стрелу на тетиву. Три стрелы вылетели одна за другой. Два всадника зашатались, все плохо. Третий раненый в ногу поспешно повернул коня. Наглушенный попытался подняться, лопнул отлетевший меч. Мрак пинком отправил его обратно, осколил зубы в злой усмешке. Кто поспеет раньше? Агимас или змей? Агимас погиб, крикнул Олег со змея. змея чавкал, давился. Кости трещали, кровь брызгала, текла по жуткой пасти. Пыльное облако заблестало бликами на металле. Вперёд вырвались всадники на бешено скачущих конях. Мрак бросил секиру за спину и снова наложил стрелу на титиву. "Нажрётся", сказал таргитай с тревогой. "Не взлетит целую корову". Здоров, пожрать булкнул Мрак. Ты и до змеи до киню угонишься. Оттяни его за уши, надо уносить ноги. А где у него уши? Тогда за хвост. Таргита едва не пошёл тащить змея за хвост, Олег перехватил, загнал наверх и велел держаться за гребень. ЛИСКА торопливо привязывала к костяному честаколу мешки. Себя перехватила за пояс, в руках появился её костяной лук. Мрак прицелился. Впереди нёлся невредимый Агимас. В опущенной руке блестел кривой меч. На смуглом обезобразенном лице, покрытом свежими садянами, проступила хищная радость. За ним из пыльного облака вынырнуло около сотни всадников. Змей забеспокоился, поднял голову, крылья пошли в стороны. Олег закричал отчаянно: "Мрак, быстрее к нам, сейчас взлетит!" Мрак в недоумении повернул голову. "Драться не будет, он дурак, но не такой же, знает стрелы, копья, то и мечи. Такая добыча кусается сама, быстрее!" Змей побежал неожиданно резко, крылья захлопали по воздуху, пузо сперва волочилось, вздымая сухую пыль, но змей вскоре подобрался, скачки стали шире, быстрее. Мрак бежал сбоку, пытался ухватиться за лапу, промахнулся. Змей толчком сбил. Мрак перекувернулся через голову. Не врылиска со страхом глядели на распростёртое тело, на которое уже набегали всадники, занесёнными над головами мечами. Мрак извернулся. обно приносящийся рядом кончик хвоста его протащило по сухой земле душ игрейко разогрелась едва не задымилась веткая пыль забила горло взметнуло в воздух апора ушла из-под ног сцепив зубы отгоняя картину удаляющуюся из земли он начал подтягиваться на руках переползать выше тогда залез на хвост похожий на старое бревно засохшей кровью застыл приходя в себя Но глаз все равно не открывал. Его трясло, как коллега, а руки стали ватными, как у Таргитая после обеда. Смутно слышалось кой шум крови в ушах, крики, грохот копыт и хлопающие удары по воздуху. Шероховатое бревно начало терять жесткость и загнулось. Проклинаю все на свете, едва не всхлипывая, мрак пополз вверх, уверяя себя, что всего на всего сбирается по хрупкой ветке на вершину дерева в разгар урагана. Удары по воздуху прекратились, бревно заметно утолщившееся снова вытянулось, а ветер дул в лицо. Мрак открыл глаза, сжал челюсти, потихоньку двинулся дальше, цепляясь за чешуйки и гребень. Двое на спине змеи привязались верёвкой, никто даже руки не протянет. Бесчувственные. Для них мрак несокрушимая скала, а у этой несокрушимой животи льдина с а рай размером, как бы сам не дрогнул в заднице. Когда кое-как из последних сил втянулся на горбатую спину, Торгитай сразу пожаловался: "Холодно, мрак. У меня от этого проклятого змея зуб на зуб не попадает. Сам как лягушка, да ещё ветер. Мракотёр, дрожащей рукой, крупные капли с распаренного лица прохрипел. Шелудивому свиньёнку в червень зябко. Куда летим? спросила Лиска. Спроси у змея, предложил Мрак. Наверное, купаться, предложил Олег. Что делать, хорошо пожравши, известно, что сказал Таргитай наивно. Пчел не хитрая, можно и на лету. Пчела на лету не может, сказал Таргитай. Но у неё живот такой. Думаю, что у этой пчелы живот другой, заметил Олег. Не завидую тем, кто сейчас под нами. Да, сказал мрак странным голосом. Зато нам совсем хорошо. Змей летел тяжело, часто растопыривал крылья и подолгу парил. Его медленно взмывало вверх, оттуда по наклонной быстро скользил вперёд, а когда оказывался у земли, снова распахивал гигантские крылья во всю ширь, вздымался на невидимых тепловых струях. Таргитай устал таращить глаза ввысь. Надеялся узреть небесную твердь, за которой хранятся несметные массы воды, именуемые из неизмеримость хлябями. Даже шлепок золотых гвоздей не рассмотрел, а те должны быть не малыми, ведь небесную твердь ковали боги. Лиск потерял интерес к небу, и мне интересовался Олег. Мрак суетливо ощупал мешки, и перебирал оружие, несмотря на раззяф изгоев почти ничего не утеряно. Волк, кроме мешка с волховскими зельями, захватил и сверток с одеялом. У него, подумать только, даже секира торчит на перивезе. Когда я успел, видать, душа трепещет, как рыба на сковородке, а руки свое делают. Однажды змей повернул голову, чем-то раздраженный попытался ухватить седаков. Мрак уже оклимался, тут же ткнул обеими руками секирой. тонкая кожа лопнула каплю черной крови сорвала ветром Олег успел пригнуться кровь попала на костяной гребень кость зашипела и потемнело запахло горелым змея бижено взревел больше не поворачивался к вечеру впереди начали вырастать горы огромное зеленое облако пра дуба осталось позади с того казался тонким как у подсолнуха Горы приближались быстро. Змей усиленно работал крыльями, даже шею вытянул, торопился. Олег пытался вытащить книгу, но ветер едва не вырвал из рук. Перекинул мешок через плечо, прищурился. На Афзатские горы мало похоже. Агрепейские или Агабские? Как тебе кажется, Мрак? Когда мне кажется, я плюю через левое плечо. Да, я тоже попадаю на бедного таргета, но ежели эти горы авзацкие-то нам придётся делать крюк, чтобы попасть к Гольшу. А стоит ли, сказал мрак безнадёжно. От бедного Гольша наверняка одни косточки. Змеи лупил по воздуху, остервенело нёсся, как выпущенная стрела. В свирепе ветер продувал до костей. Олег наконец обхватил дрожащую лиску, сдавил согревая. Тридай гор бался за их спиной, укрываясь от ветра, ладони сунул под мышки и заодно прижимая к груди дудочку. Мрак щурился, высматривал впереди. Первым напрягся, не глядя, нащупал рукоять секиры. Змеи начал снижаться, полетел над самыми вершинами гор. Мрак похолодел, старался не опускать глаза. Прямо под пузом змеи проносились острые гребни. Глядите, вскрикнул Таргитай, запоздало.